Глава третья. Матвей, стой! Света среагировала молниеносно и выскочила к дверям вслед за мной. Ты с ума сошел? Их там толпа. Здесь даже полиция не связывается с ними из-за папаша одного мажора. Все нормально. Я ласково посмотрел на нее и убрал ее ладонь со своей руки. Просто подождите внутри. Женщина не успела ничего ответить, когда я открыл дверь. И как только я распахнул ее, то в нос тут же ударил жуткий запах перегара, а вместе с ним и хохот нескольких парней, стоявших напротив нашей квартиры. Нашей? р н о в а т о т ы здесь обосновался. Впрочем, почему бы и нет. О, панки! – выдавил тот, что стоял ближе всего, будто прочитал мои мысли, так как я тоже был удивлен. Смотрите, что за хрен нарисовался у наших девочек. Три незнакомца, одетых как типичная гопота: спортивные трико, ветровки, кепки и осоловевшие пьяные взгляды. В а ш и х спросил я и посмотрел на свету, что застыла статуя позади меня. Это они? Талиш кивнула. Э, слышь, пацанчик. Ближайший не стал долго рассусоливать и грубо отпихнув меня, полез прямиком в квартиру к о ш а л е в ш е й хозяйки. п ш е нах! А затем обратился к женщине гадко улыбнувшись. Светуля, а мы? Я не дал ему договорить и силой захлопнул дверь, которую все еще держал за ручку. Придавить гопника не составило труда. Он крякнул от неожиданности, но устоял на ногах. Хотя уже знатно шатался от выпитого, какого удар по коленной чашечке заставил его вскрикнуть от боли и упасть на одну ногу. Я снова врезал ему дверью и теперь уже попал точно в морду противника, на пару мгновений оставив его в прострации. Двое его подельников, что до этого были внизу на лестничной клетке, уже спешили на помощь. Однако как только первый оказался в метре от меня, Я со всей с и л о й ударил того ногой в грудь, принёк, охнул и отлетел назад, сбил по пути своего напарника, а потом уже оба покатились по ступеням. Я же вновь переключился на стонущего выродка в дверном проёме, схватив его за шиворот, приподнял над полом. Он оказался не столь высоким, так что мне это легко удалось. Откуда берутся силы, я в тот момент не думал. Дверь захлопнулась. Не зачем девчонкам смотреть на то, что здесь сейчас произойдет. А теперь послушай сюда, начал я, но меня грубо перебили. Да кто ты такой? п р и л е п е т а л парень голосом гиены. Вряд ли у этих падальщиков есть своя речь, но если бы они разговаривали, то звучали примерно также. Мы тебя! Гопник вцепился в мои руки и хотел боднуть головой. Но сам мотялся в воздухе, словно переваренная макаронина. И тогда уже я сделал то, на что рассчитывал этот – это недоразумение. Просто врезал головой, ему точно п о п е р е н о с и ц е Послышался влажный хруст, на лоб брызнуло что-то теплое. Я презрительно скривился, а паренек вновь застонал от боли. Из разбитого носа сочилась густая кровь. Сука! зло прошипел он. Я не стал дожидаться дальнейшей тирады, круто развернувшись, отбросил гопника к его же дружкам, которые успели очухаться и вновь подняться по ступеням. Теперь уже они среагировали более шустро, но раступаться с не решились, видимо, спасти приятеля было необходимо. Вот что-то у них осталось людское. Парочка поймала летевшего товарища, но по инерции снова рухнула назад, при этом неплохо саданувшись за пылками о стену и пол. Я медленно спустился к ним, усмехнулся и, схватив того, кому разбил нос, спокойно произнес: «Вам лучше оставаться здесь, если не хотите неприятностей». Гопники не стали спорить. Да и посмотрев на их растерянный и обескураженный вид, понял, что сотрясение, пусть и легкое, они заработали. Если есть мозги, которые я только чуть не отбил, то в драку больше не полезу. Потащив за собой скулящего пацанчика и куда делась вся его крутость, спустился на первый этаж и открыл входную дверь. Ночная прохлада слегка разогнала кровь, позволив мыслить конструктивно. А именно э т о м н е сейчас и требовалось, ведь впереди у какой-то заниженной тачки расположилась пятерка таких же дебилов, как и те трое. Просто отлично, пробормотал я и бросил в их сторону побитого приятеля. Те не сразу поняли, что произошло, а когда до них наконец-то дошло... Ощетинились, как самые настоящие гиены. Ты чё творишь, мразь? – выдавил один из них крупный и бритый, видимо, главарь местной шайки. Ты хоть знаешь, с кем связался? Пока нет. Я с усмешкой пожал плечами. Может, представитесь? В этот момент за спиной услышал топот. Кто-то н е с с я по ступеням явно торопясь помочь своей недоделанной банде. Эх, идиоты! вздохнул я и шагнул влево, чуть скрывшись в тени и отпустив дверь. Та захлопнулась, но тут же послышался писк домофона. Я до последнего надеялся, что парочка побитых все же не решится на это, но, наверное, слишком много было у меня ожиданий от их скудного у м и ш к и И когда первый из них выскочил на улицу, я подставил ногу, и он кубарем покатился вперед, рухнув на покалеченного товарища. Второго же я ухватил за ворот и тут же ударил головой по носу. Вновь хруст и крик боли. Но на этом я не остановился. Убивать никого не планировал, но преподать хороший урок им точно придется. А для этого отлично сойдет несколько переломов и выбитых зубов. Противник попытался вырваться, схватив меня за руку, но я перехватил его кисть, вывернул ее и рванул так, что кости не выдержали. в След за новым криком послышался довольно неприятный треск. В Следующий миг я смачно пнул его под зад, отправив в полет точно в свор у б е г у щ и х ко мне неприятелей. А вот теперь становится интересно. Отступив к стене, подпрыгнул и оттолкнулся от нее, перевернувшись в воздухе, пролетел над бегущей толпой, приземлившись у них за спинами, и тут же врезал по бубенцам ближайшего, что уже успел развернуться. Он схватился за ушибленное место, упав на землю, а следом за этим получил мощный удар с колена точно по гадкой морде. Вражеский кулак пронесся в опасной близости от моего носа. Я успел увернуться и поднырнуть под руку противника, не разворачиваясь, с а д а н у л пяткой ему по обратной стороне колена. Парень вскрикнул, но тут же умолк, когда мой локоть опустился на его затылок. Третьим атаковал тот самый бритый громила. Я хотел было ускользнуть, но не успел, когда чья-то рука схватила меня за ногу. Бросив взгляд вниз, увидел Гопника с разбитым носом и залитым кровью лицом. Он ехидно улыбался, не отпуская меня. А через секунду я почувствовал мощный удар, выбившийся воздух из легких. Громило снес меня словно грузовик и повалил на землю. Тяжелый кулак врезался точно в скулу, та отозвалась жуткой болью, от чего я зашипел. Второй удар, третий. Меня колошматили на земле, будто поваленный манекен. Я не успевал реагировать на движения громилы и уже успел пожалеть, что ввязался в это. Но вдруг почувствовал прилив сил. Энергия просочилась в меня буквально из земли. Я не знал, как это объяснить, но понял, что нужно делать. Хватит! Рыкнул я и поймал кулак противника, сжав его в пальцах. Размеры наших рук были весьма различны, но мне удалось сдержать гнев г р о м и л ы от чего тот удивленно распахнул глаза. Но быстро среагировал и ударил левой рукой. Однако мне удалось поймать и ее, вновь сжав его кулак. Я сказал: «Хватит!» злобно и по словам п р о ш и п е л я, сдавливая пальцы. г р о м и л а сперва зарычал, а потом засопел от боли. Я чувствовал... Как на его кулаках хлопается кожа и тихо хрустят кости, и чем слабее с т а н о в и л с я он, тем больше силы вливалась в мое тело. Гопник не выдержал первым, завопив от боли, он вскочил на ноги и отпрыгнул назад, с ужасом взирая на болтающиеся почти не шевелящиеся кисти. Ко мне тут же подскочила парочка оставшихся, желающих добить. но я извернулся и поймал ступни одного руками, а второго оплел ногами. Тут же сжался подобно ежу, тем самым повалив противников. Резко к р у т а н у л руки в стороны, сломав ступню одного из врагов, а в следующее мгновение вновь сложился пополам. Но теперь уже передо мной была отвратная морда противника, в которую впечатался мой кулак. Пацанчик мотнул головой. В сторону полетели брызги крови и осколки зубов. Я мигом подскочил, осматриваясь и готовясь отразить новую атаку, но никто больше не собирался нападать. Те, кто еще остался стоять, смотрели на меня как на монстра, боясь пошевелиться. В чем дело? Усмехнулся я и сделал шаг назад. Один раз меня уже повалили, не хотелось бы попасться на эту удочку вновь. И это все? Да кто ты, блин! Стонощий Громила не закончил фразу, когда неподалеку послышался звук сирены. Нет, нет, я покачал головой, видя, как гопники собираются убегать. Поверьте, вам лучше отправиться в участок, иначе я вас сегодня опять найду. Зря ты в это влез, гнида! – прохрипел тот, кому я первому разбил лицо. Он облокотился о капот машины и с ненавистью смотрел на меня. Мой пахан тебе яйца оторвет за это. Если он любитель мужских причиндалов, то мне искренне жаль тебя, как сына. Я не смог удержаться от колкости. Да ты оху! Стоять! К нам подбежала троица полицейских с поднятым оружием. Но осмотревшись, они удивленно вскинули брови. Какого чёрта? произнес один из них, вроде смуглый и со слегка раскосыми глазами. Но в темноте я мог и ошибаться. Что здесь произошло? Гриша! Из подъезда выбежала Света, но тут же остановилась, видя место побоища. Битвы это назвать сложно. Господин Ким. Ее тон стал официальный. Я могу все объяснить, подняла в руке телефон. Более того, даже покажу. Светлана Волкова произнес полицейский, смотря на женщину как-то странно. Что? Неужели я ревную? Пока рано. К тому же есть еще Аня. Черт, да что я вообще несу? Хорошо, давайте все обсудим, вздохнул Ким и убрал пистолет. Кивнул своим помощникам. Этих в наручники и к нам в участок. Не надо долго думать, кто все это учинил. Есть. Хором ответила парочка и бросилась выполнять приказ. Что ж, Ким с подозрением посмотрел на меня. Рассказывайте.